Цифровая витрина представляет аудиокнигу Осава Тараса история последнего жреца. Присядь у огня и готовься послушать историю дивную я тебе расскажу. В ней люди как боги. И боги, как люди, Там счастье и кровь Заплетаются вместе, Любовь и тоска Болтают о месте В истории старой, Как сама мать-земля, Есть смысл богатый Для меня и тебя. Ненависть в ней Словно яркий цветок, А чудо великое, Как простой горшок. О связях сильнейших поведаю я, про тех, кто плетет нить бытия. Про слепцов и правителей я тоже скажу, но сначала я с тобою свет погашу. Рассказ этот странный начался так давно, когда богов было полным полно. История последнего жреца Отрывок первый Все лучшее в мире просто. И даже концепция рая проста, как кусочек вечности, длиною всего в один день. Из записей последнего жреца. Когда появились первые боги, достоверно никому не известно однако многие полагают что они прибыли к нам из разных мест мироздания или вовсе из его отражений на глади вселенной с миру по нитке и сошьем мы ковер так в народе говорили когда то и ведь были те слова правдивыми в то время когда появились первые боги Людей в мире было столь мало, что многие за всю свою жизнь не видели никого из другого племени, находящегося недалече, чем в полста километрах от главного кострища. В ту пору наш мир был еще совсем диким и полным чуждой нам жизни, неведомых ныне опасностей и даже укладов, казалось бы, так похожих на нас людей. Как ни странно, но в то время все племена говорили на языке первых людей, что был очень прост и беден. Но его хватало, чтобы жить полноценной жизнью человека того времени. И как бы это ни было удивительно, но именно те, кто жил при появлении богов, ничего о них и не знали. Такое вот было время. И именно в этот период над миром людей, миром смертных появились они — боги, божества, всемогущие создания. Их можно называть как угодно, и у разных народов их звали по-своему. Откуда и как они взялись над одинокой планетой, как уже было говорено, нам достоверно неизвестно. А кому это известно? тот, скорее всего, об этом нам с тобой не расскажет. Из множества источников, древних и свежих, достоверно известно одно. Все боги, как и люди, в первые моменты своего существования были равными между собой и не имели отличий друг от друга по силе или цвету их могущества. Среди них не было ни умнейших, ни сильнейших, ни богатейших, ни убогих. Равенство. Вот что было в начале их появления. Равенство и простота, чистота и порядок. И так было до появления божественной пирамиды, которую заняли те, кого после стали называть высшими богами стоящими над старшими и младшими, над низшими и прочими. Их было только пятеро. Именно столько была готова принять пирамида. Один на вершине и четыре равные по углам квадратного основания. Во времена божественного становления боги еще не имели имен, не знали себя и даже не имели тел которые мы смогли бы воспринять и описать. Боги даже не могли видеть друг друга, но вот мыслить все это им не мешало. Ведь на то они и высшее создание, чтобы оставаться собой, даже будучи бестелесной энергией. И в миг первого боги потеряли простоту, окружающую их изначально. Когда была создана Великая Пирамида, тогда же в мире богов появились первые законы, которым беспрекословно должны следовать все, начиная от высших созданий и до последней сущности этого таинственного мира, лежащего вне мира смертных. Это был миг зарождения нового летоисчисления, заголовок новой эры когда сильные существа взяли на себя самое тяжелое из всех обязанностей. Все верно. Помимо своего угла в Великой Пирамиде, высшее создание взяли на себя величайший труд — следить за миром людей и нести свою долю ответственности. Всего пять богов, пять острых углов. Одна великая пирамида, существующая лишь в мире потустороннем, в мире бессмертных. И, казалось бы, основа положена. Константы встали на свои места, и мир готов их принять. Но в последний миг, перед этим важнейшим событием, ровно за мгновение до того, как константы мироздания заняли свои места, В пантеон величайших влез еще один бог. Лишнее звено вторглось в установленный порядок и уничтожило его. Ведь шестому было мало места в великой пирамиде, и он не удовлетворился очередным углом на плоскости пирамиды, а занял свое место в божественном пантеоне, изменив весь мир бессмертных. Шестой бог занял новую вершину, которой до него просто не было на великой пирамиде. Шестой занял острие, смотрящее вниз на планету, одним своим решением превращая божественный храм, великую пирамиду, в октаэдр с восемью гранями и шестью углами. Один лишь шаг, одно решение принятое в миг становления и все было изменено. Мир принял и запомнил свои первые законы, сковавшие бессмертные сущности незыблемыми правилами и ограничениями, отнимая могущество бессмертных и накладывая правила на использование их сил и возможностей. Законы Великого Актаедра создали то, что породило все последующие беды и проблемы в мире бессмертных. Законы создали неравенство между богами. Свод правил при этом был совсем не длинным. Богам запрещалось иметь человеческие лица. Богам запрещалось появляться в мире смертных без желания смертных. В Великом Актаедре появились свои законы существования, отличные от законов мироздания смертных. Перечень высших богов был закрыт, и никто более не мог претендовать на равное им могущество. Боги были обязаны нести выбранный ими путь до самого конца. Богам было запрещено приумножать свою суть и силу. Первые законы совсем не сложны, но, как было уже отмечено, именно они породили первые разрывы отношений между созданиями из мира бессмертных. Из-за новых законов появилось неравенство и первые потоки зависти и злобы. Хотя, казалось бы, величайшие из бессмертных, что им делить? Но оказалось, что делить было что? Несложно догадаться, что первые крохи ненависти и презрения были отданы лишь одному, тому из бессмертных, кто оказался намного сильнее прочих. Да, боги презирали того, кто последним успел в уходящий поток возможностей и легкого могущества, как бы подчеркивая свою удачливость, прозорливость и уникальность. Наглость же этого создания вообще не имела границ, по мнению большинства, ведь явившись последним, он единолично занял пространство, равное сумме всех остальных, получив ровно половину октаэдра, куда всем остальным был заказан путь. Уже тогда, не видя оппонента, его окрестили шакалом, и ведь как в воду глядели. С того же момента, затерянном среди канувших в реку забвения времен, боги разделились на высших и старших, и деление их продолжалось еще долгие тысячи лет, а возможно и сотни миллионов лет. И деление это было понятным и очевидным, ведь мир не мог принять даже двух богов выбравших одну и ту же ответственность в мире смертных. Это было не сразу очевидно, но разобрались в этом быстро. А потому роли бессмертных созданий быстро разбирались с самыми смелыми и прозорливыми. Но даже при наличии такого роскошного выбора споры и соревнования между сущностями не заканчивались. Боги еще не забыли свои ранние жизни или воплощения, а потому им не чужды были и наши пороки – зависть, ненависть, подлость, коварство, жадность. И даже помимо деления богов по их силам и ответственности, был еще и запрет на человеческий образ – который диктовал уже определившимся свои условия и даже некую моду своего уровня. Как бы нам ни казалось смешным, выбор лика у бессмертных, для них это был выбор, который будет с ними на протяжении целой вечности, а потому нельзя было прогадать или отдать желаемое другому. Первыми, как и должно, приняли себя четыре высших создания. Они же первыми нарекли себя собственными именами, достойными богов высшего пантеона. Самая отважная и непреклонная, назвавшая себя Леотирониссой, взяла на себя нелегкий труд, ответственность за рождаемостью, за приток новых душ, за многодетность, семью. Она поистине величайшая из всех богов, и она приняла образ женщины с головой доброй кормящей коровы, чьи белоснежные рога устремились вверх. Тело ее было женственным и красивым, скрытым в нижнейшем шелке, очерчивающим ее стать и гордость за дела ее. Воинственный и храбрый бог, взявший имя Саанулита, обратился в золотой доспех невиданной красоты под забралом которого бушевал вечный огонь. Саанулит не побоялся своей доли, и роль он взял на себя непростую. Он отвечал за мужество на войне, за храбрость в бою, безжалостность к врагу в сердце воинов. Третий, принявший себя бог, нарек себя Руфацилом Ултуусом. Ведь он любил знания и очень ценил то, что знал сам. Именно поэтому он и взял на себя непростую роль отвечать за умы людей, за идейность единиц и прозрения в еще несуществующем научном мире. Став путеводной звездой всех будущих открытий, Руфацил Ултус принял облик безликого человека, лишенного волос, ушей, носа и глаз всем своим видом, словно подчеркивая, что основа его деятельности внутри головы, а не снаружи. Фигура и одеяние его также были просты, но изящны. Четвертый угол великого Актаэдра заняла самая прекрасная богиня с самым коротким именем Исис. И, словно ответ на свою стать и миловидность, Богиня была ответственная за природную красоту, отреквшись от самих людей. Она, тем не менее, была им ближе многих, ведь именно ее труды вдохновляли, успокаивали и исцеляли души. Иисис выбрала себе образ прямоходящей антропоморфной кошки с пушистым хвостом и когтистыми и изящными ручками. При всей же этой красоте тело ее прикрывала лишь короткая туника с золотой оторочкой. Вот те четверо, кто первыми предстали перед остальными бестелесными, кому не нашлось места в великом Актаедре. Они были первыми в Актаедре, они были сильнейшими, и именно они обрели первые имена и свои лики. И только эти факты разделили мир еще раз создавая не только новые законы мира бессмертных но и обрекая всех богов на борьбу за еще непоеенную силу и влияние в мире смертных это было самым началом войны но в те времена этого никто еще не понял с того момента в мир бессмертных в великий актаэдр стали входить новые боги называемые себя старшими. Началось время деления мира смертных, которые жили в ту пору и знать ничего про богов не знали, ибо никто из них ни разу не удосужился спуститься к ним. Новый виток законов и ограничения для величайших созданий мира наступило неожиданно, но он оказался куда более болезненным для всех, нежели боги могли ожидать. Ведь новые законы накинули оковы ответственности на саму суть бессмертных, обрекая их на служение тому, на что боги сами себя и подписали. Жители великого актаэдра в одночасье ощутили невыносимую слабость и желание потребления силы, в коей они себя сами же и определили. Все было честно, но мало кто был к этому готов. А новые мировые законы помогали произойти неизбежному. В мире людей редкие уникумы, морочившие головы своим собратьям, стали видеть во снах явления богов. И это было не случайностью, а непреодолимой закономерностью, ведь великое равновесие было обязано каждому дать шанс. Так в мир смертных стала просачиваться первая религия. Вера в высшее создание, живущих над миром смертных в великом Актаедре, что в ясный день лишь на миг может заслонить свет от светила. И те, кто успел определить себя в мире, Сам же одел на себя ошейник зависимости. Четверо высших богов, о которых уже было упомянуто, вынужденно покинули свои жилища и спустились в мир смертных, чтобы заглянуть в их души, наполнить их своей волей и крохами силы, чтобы принять благодатную молитву в свою честь. Словно неутолимый голод толкал высших созданий Взывать к первым людям того мира. В ту пору боги были еще очень молоды, и, несмотря на то, что время для всех бессмертных течет значительно медленнее, они тратят его с удивительной для нас смертных скоростью. В то дивное время каждый, кто решился возвести молитву своему новому богу, был услышан им лично так как, будучи слабыми, высшее создание собирали даже несущественные крохи, еще не умея собирать с людей все без своего личного присутствия, оставляя эту заботу на собственные фантомы и каналы по сбору сил. Но не будем забегать вперед. Отдельно стоит отметить Исис, которая несла гармонию и красоту в места обитания смертных, питаясь их восхищением и тяге к прекрасному. Богиня не зависела от молитв или веры, но внимание к ее творению питало ее могущество. Остальные боги, как высшие, так и старшие, были куда более зависимы от людей. Леотираниса собирала мольбы женщин, желающих родить своему супругу, ребенка или двух. Ее дары помогали новому поколению превзойти числом прежнее, а слезы радости матерей, взявших свое чадо впервые в руки, лучшая награда для доброй богини. Руфацил же путешествовал по миру с редкими путешественниками и авантюристами, заряжая в них тягу к новому и питаясь их знаниями, словно кровосос кровью жертв. однако В отличие от хищников, Руфацил Ултуус своим питанием не отнимал, а одаривал деятельных смертных. Саанулит же был в каждой войне, хоть мелкой, хоть относительно крупной. Бог войны наслаждался победой подданных не меньше их самих а победившие никогда не разочаровывали своего бога доброй молитвой и желанием развязать новую битву. Такие роли были у высших богов в самом начале их пути, и все, казалось бы, было правильно и честно, ведь никто из них не мешал соседу, занимаясь своим делом. Однако все же было еще два момента, которые требовали некоторого пояснения, а именно два других высших создания, которые по странному совпадению оба занимали вершины Октаэдра. Занявший вершину, смотрящую на светило, ни разу не явился перед своими собратьями за все то время, пока на планете были лишь высшие, хотя и после делал он это не чаще. Второй же Тот самый наглец, шестой из нижней вершины божественного октаедра, мелькал в мире куда чаще иных, но никогда не останавливался перед собратьями и даже не показываясь им на глаза напрямую. Этот наглец предпочитал быстро сделать свою работу и исчезнуть в неизвестную даль, пренебрегая желанием его соседей к общению. И, казалось бы, В его положении это как минимум хамство. Но ничего менять шестой в своей жизни и деятельности не желал. Он просто делал свое дело и не отвлекался на других. Годы шли. Поколения людей сменяли друг друга благодаря добрым и нежным рукам Леотиранисы. Человечество постепенно и неуклонно увеличивало свою численность. Благодаря же энтузиазму уруфоцила мир становился интереснее и чуть более открытым для смертных, что также шло на пользу тем, кто населял землю под великим октаэдром. Тогда же в мир людей начали спускаться старшие боги, ведомые их тяжкой долей ответственности. Тогда же появились последние законы для бессмертных не столько помогающие, сколько усиливающие и без того шаткое неравенство между бессмертными. Последний закон предписывал, что каждый из богов мог выбрать себе оружие, сотканное из чего угодно, доступное Созидателю, а также защиту и средства для управления силой, чтобы и боги могли что-то менять в своих жилищах над миром людей. Мира в Великом Актаэдре и так, как такового, не было. А после последнего закона его все напряжение стало усиливаться, словно некто очень жестокий специально стравливает бессмертных в их тесном жилище. В тот же век случилось первое столкновение между богами, ибо то, что начало накапливаться со дня появления Великого Актаэдра, впервые выплеснулось наружу проливая бесценную кровь тех, кто может жить вечно. Разумеется, наверняка никому не известно, что же конкретно послужило причиной первого раздора. Было ли то вооружение богов, или причина была в обычной зависти или страхе? Мнения народов разнятся по этому вопросу, но куда более правдоподобной, кажется причина, что богов ужаснула роль пятого-шестого бога. Ведь если вспомнить все истории и свести их вместе, то выходит, что конфликт начался с того, что один из старших богов решил встретиться с одним из высших. Затерянный в небытие бог с утраченным в истории именем Асхаил прибыл в Великий Актаэдр и, выйдя к Центральному постаменту, воззвал к тому, кто скрывался под поверхностью пола верхней части великого октаэдра надо уже понимать, что к тем годам богов в мире было больше сотни, от мелких до более крупных, от посредственных до ответственных великий октаэдр был больше похож на старый базар, чем на вместилище и жилище богов но даже при такой жизни храбрости обратиться к нелюдимому богу набрался лишь один. Асхаил, взявший образ песочного человека с темными прожилками в структуре, обрекающий себя на непростое бремя предрекать во снах людям легкую смерть, решился выступить и стать одним из первых, чтобы история бессмертных запомнила его в века. Что же, так оно и вышло. Асхаил не был ни сильным и даже не старшим, но, тем не менее, он вышел и вызвал неизвестного, честно игнорируемого бога к ответу. — Покажись тот, кто скрывается в тенях и крадет людские души! — крикнул песчаный человек, и все боги, безмятежно живущие вокруг, обратились вслух, ожидая, как минимум, ответа из подпольной части октаэдра, и любопытство их было удовлетворено. Ответ Асхаилу последовал незамедлительно, когда центральные плиты в центре главной залы разошлись в стороны, выпуская серый густой туман вперемешку с дымом. Непроглядное Марьева разлилось по полу и вознеслось к потолку великого октаэдра и из него поднимался даже не антропоморфный шакал, а нечто среднее между живым созданием и доспехом Саанулита, равному которому еще никто из присутствующих не видел. Матова черная броня казалась живой и подвижной, перекатывающейся словно могучие мышцы. Свет, льющийся от стен октаэдра, не бросал бликов с поверхности доспеха и казалось, что нет в мире ничего темнее этого материала. Словно темное пятно вышел в мир иных богов шестой из высших, и лишь красные горящие глаза на маске-морде выдавали то, что вышедший является бой живое создание и вообще замечает присутствующих. «Назови себя!» — торжественно приказал Асхаил, обратившись к неравному себе пренебрежительно и нагло, ложно считая себя, имеющим на то право, решил вовсе не отступать до самого конца, подавая пример того, как надо общаться с теми, кого боятся просто глупо и нелепо. «Анубис!» Глухо, словно сквозь водную гладь, отбрасывая звучное эхо от своей маски, коротко бросил призрак в доспехе. А затем, еще до того, как последний из присутствующих услышал ответ, он взмахнул мутно-серым, как туман, изогнутым клинком. Неведомы никому были на то причины, впрочем, даже понимая их, никто ничего уже не мог исправить ведь один короткий взмах легко отсек голову асхаилу перечеркнув жизнь бессмертного словно жалкого червяка тело песчанного бога в миг осыпалось черной пылью на пол великого октаэдра, но не его отсеченная голова то что совсем недавно было вместилищем разума бога оплыло будь то воск от свечи обнажая то, что было сокрыто внутри, превращаясь в светящуюся сферу силы Бога. Никто до этого не видел ничего подобного и тем более не ожидал. Однако Анубис, без тени сомнения, протянул свою темную длань и взял чужую силу, словно само собой разумеющееся Никто еще не осознал произошедшего, а черный шакал, молча обернувшись, ушел обратно под пол. Никто из богов никогда не думал, что век их может быть столь скоротечным. Никто не верил в то, что бессмертного можно убить так же легко, как и смертного. Но, как оказалось, они были неправы. В тот же день... Помимо ненависти, Анубис обрел врагов, завистников и тех, кто презирал его за все, что он делает. Да, я об этом не сказал, но ни для кого не было секретом, зачем же Анубис спускается в мир смертных, ведь роль шакала была отнюдь непростой и незавидной. Назвавшийся Анубисом, наряженный в доспехи бога из чужого мира, взял на себя самую неблагодарную роль из всех. Анубис собирал души подобно жнецу, судил их, как верховный судья, и лично выносил и исполнял приговоры подобно палачу. Взявший на себя столь много, имея власть над душами тех, кого воспитывают другие, независимый от молитв и воспеваний, все это в купе и по отдельности приносила ему невероятные силы. анобис отличался от остальных он не нуждался ни в вере ни в молитве ни даже в людской памяти. черный бог жил только смертями в которых у смертных никогда не было недостатка и грешен будет тот кто скажет что это самое лучшее место для сильных ибо такую ношу Унесет далеко не каждый.